Глава 56. Из Джорджи делают джентльмена. Джорджи Осборн прочно обосновался в особняке деда на Рассел-сквер, занимал отцовскую комнату в доме и был признанным наследником всех тамошних великолепий. Привлекательная внешность, смелый и бойкий нрав и джентльменские манеры мальчика завоевали сердце мистера Озборна. Он также гордился внуком, как некогда старшим Джорджем. Ребенок видел больше роскоши и баловства, чем в свое время его отец. Торговля Озборна процветала за последние годы. Его богатство и влияние в Сити сильно возросли. В былые дни он радовался возможности поместить старшего Джорджа в хорошую частную школу, а приобретение для сына чина в армии было для него источником немалой гордости. Но для маленького Джорджи старик метил значительно выше. Он сделает из мальчика настоящего джентльмена, так постоянно говорил мистер Осборн. Мысленно он видел внука студентом, членом парламента, быть может, даже баронетом. Старик считал, что умрет спокойно, если будет знать, что его Джорджи находится на пути к достижению таких почестей. Для воспитания мальчика он не хотел приглашать никого, кроме первоклассного преподавателя с университетским образованием. Никаких-то там шарлатанов самозванцев. Нет-нет. Когда-то... Он яростно поносил всех священников, ученых и тому подобных людишек. Уверял, что это шайка обманщиков и шарлатанов, способных зарабатывать себе кусок хлеба только зубрежкой латыни до греческого. Свора надменных псов, взирающих свысока на британских купцов и джентльменов, хотя те могут покупать их сотнями. Теперь же он сетовал на то, что его самого учили плохо и мало, и постоянно обращался к Джорджу с напыщенными тирадами о необходимости и преимуществах классического образования. Когда они встречались за обедом, дед расспрашивал мальчугана о его чтении и занятиях с большим интересом слушал рассказы внука, делая вид, что понимает все, что говорит ему маленький Джорджи. Но он допускал сотни промахов и не раз обнаруживал свое невежество. Это не содействовало уважению к нему со стороны ребенка. Быстрый ум и превосходство в образовании Очень скоро показали Джорджу, что его дед тупица. И он начал помыкать им и смотреть на него свысока. Ибо прежнее воспитание мальчика, как ни было оно скромно и ограничено, помогло сделать из него джентльмена больше, чем любые планы дедушки». Джорджи воспитала добрая, слабая и нежная женщина, которая, если и гордилась чем-нибудь, то только своим сыном, чье сердце было так чисто, а поведение так скромно, что уже это одно делало ее настоящей леди. Она жила для других исполняла свой долг тихо и незаметно, и если никогда не высказывала никаких блестящих мыслей, то зато никогда не говорила и не думала ничего плохого. Простодушная и бесхитростная, любящая и чистая, могла ли наша бедная маленькая Эмилия не быть настоящей благородной женщиной? Юный Джорджи властвовал над этой мягкой и податливой натурой. И контраст между ее простотой и деликатностью и грубой напыщенностью тупого старика, с которой мальчику вскоре пришлось столкнуться, сделал его властелином и над дедом. Будь он даже принцем королевской крови, и тогда ему не могли бы внушить более высокого мнения о самом себе. Пока его мать тосковала и думала о нем целыми днями, а, вероятно, и в долгие унылые часы, одиноких ночей, этот юный джентльмен среди удовольствий и развлечений, доставлявшихся ему во множестве, Весьма легко переносил разлуку с нею. Маленькие мальчики с ревом, отправляющиеся в школу, ревут, потому что едут в очень неприятное место. Лишь немногие плачут от того, что расстаются с домом. И если вспомнить, что в детстве у вас высыхали слезы при виде имбирного пряника, а пирог с черносливом служил утешением за муки расставания с матерью и сестрами, то выходит, что и вам, мой дорогой друг и брат, не следует слишком уверенно рассуждать о своих тонких чувствах. Итак, мистер Джордж Осборн пользовался всеми удобствами и роскошью которыми считал нужным окружать его богатый и щедрый дед. Кучеру было приказано приобрести для мальчика самого красивого пони, какого только можно было найти за деньги. И на этой лошадке Джорджи сперва обучался ездить верхом в манеже, а затем... После удовлетворительной сдачи испытания в езде без стремян и прыжках через барьер был допущен к катанию в Риджент-парке и, наконец, в Хайт-парке, где он появлялся во всем параде в сопровождении Грума. Старик Озборн, который был теперь меньше занят в Сити, где он предоставил вести дела Озборн, Младшим совладельцем фирмы Часто выезжал на прогулку Вместе с мисс Осборн Следуя по тому же Модному маршруту И когда маленький Джорджи Подъезжал к ним галопом С замашками настоящего Дэнди Оттянув пятки вниз Дед подталкивал локтем Джейн И говорил «Посмотри-ка!» «Мисс Озборн». Он хохотал, лицо у него краснело от удовольствия, и он кивал мальчику из окна кареты. Грум раскланивался с экипажем, а Лакей отвешивал поклон мистеру Джорджу. Здесь же, во время катания, другая тетка мальчика, миссис Фредерик булок чья карета с гербами, изображавшими золотых быков, и с тремя маленькими бледными булоками в кокардах и перьях, глазящими из окон, ежедневно появлялась в Хайт-парке. «Миссис Фредерик булок повторяю, — метала на маленького выскочку взоры, исполненные лютой ненависти» когда тот проезжал мимо, подбоченясь и заломив шляпу на бекрень с гордым видом заправского лорда. Хотя мистеру Джорджу было отроду не больше 11 лет, однако он носил уже штрипки и чудеснейшие сапожки, как взрослый мужчина. У него были позолоченные шпоры, хлыстик, золотой ручкой, дорогая булавка в шейном платке и самые изящные лайковые перчатки, какие только могли выйти из мастерской Лема на Кондит-стрит. Мать дала ему с собой два шейных платка и сама шилой выстрочила ему несколько рубашечек. Но когда ее маленький Самуил Приехал повидаться с вдовой. Эти рубашки были заменены более тонким бельем. На пластроне батистовой рубашки блестели пуговицы из драгоценных камней. Скромные подарки Эмилии были отложены в сторону. Кажется, мисс Осборн отдала их сыну кучера. Эмилия старалась убедить себя что ей приятно такая перемена. Право же, она была очень счастлива, что сын у неё такой красавчик. У Эмилии был маленький силуэт сына, сделанный за шиллинг. Он висел над ее постелью, рядом с другим дорогим портретом. Однажды мальчик приехал навестить ее, Как всегда, он проскакал к галопам по узенькой Бромптонской улице, где все жители бросались к окнам, чтобы полюбоваться его великолепием. И торопливо, с улыбкой торжества, вытащив из кармана шинельки, при миленькой белой шинельки с капюшоном и бархатным воротником, красный софьяновый футляр подал его матери. «Я купил это на собственные деньги, мама», сказал он. «Я думаю, тебе понравится». Эмилия раскрыла футляр и, вскрикнув от восторга, обняла мальчика и стала осыпать его несчетными поцелуями. В футляре оказался портрет самого Джорджи, очень мило исполненный хотя на самом деле Джорджи вдвое красивее. Так, конечно, подумала вдова. Дедушка пожелал заказать портрет внука одному художнику, работы которого, выставленные в витрине магазина «Саут Гемтон Роу», обратили на себя внимание старого джентльмена. Джордж, у которого денег было много, решил спросить у художника, сколько будет стоить, копия портрета, заявив, что уплатит собственными деньгами и что он хочет преподнести подарок матери. Восхищенный живописец сделал копию за небольшую плату. А старик Осборн, узнав об этом, прорычал что-то в знак одобрения и подарил мальчику вдвое больше саверенов, чем тот заплатил за миниатюру. Но что значило удовольствие деда по сравнению с иступлённым восторгом Эмилии? Подобное доказательство любви к ней мальчика привело её в полнейшее восхищение, и она решила, что во всём мире нет другого такого доброго ребёнка, как её сын. В течение многих недель Она была счастлива мыслью о такой его любви и доброте. Она крепче спала, когда портрет лежал у нее под подушкой. А сколько, сколько раз она целовала его, плакала и молилась над ним. Самая незначительная ласка со стороны тех, кого она любила, всегда наполняла это робкое сердце, благодарностью. Со времени своей разлуки с Джорджем она еще не знала такой радости, такого утешения. В своем новом доме мистер Джордж был полным властелином. Он за обедом с необычайным хладнокровием предлагал дамам вина и сам Лихо пил шампанское, тем приводя старого мистера Осборна в полный восторг. «Поглядите-ка на него!» — говаривал старик, весь раскрасневшись от гордости и подталкивая локтем соседа. «Видали вы такого молодца!» «Да он того и, гляди, купит себе туалетный прибор и заведет бритвы, ей-богу!» Однако друзья мистера Осборна отнюдь не разделяли его восторгов по поводу кривляния мальчика. Судья кофеи не испытывал никакого удовольствия, когда Джорджи вмешивался в разговор и не давал досказать начатую историю. Полковнику Фоге неинтересно было смотреть на подвыпившего мальчугана. Супруга адвоката Тофи не испытывала чувства особой благодарности, когда Джорджи, задев локтем стакан, пролил портвейн на ее желтое атласное платье и весело расхохотался над ее несчастьем. Не очень понравилось ей, и то как Джорджи, отдубасил на Рассел-сквер ее третьего сына, юного джентльмена годом старше Джорджи, приехавшего на праздники домой из училища доктора Тиклиуса в Иллинге. Зато дедушка Джорджи, восхищенный этим подвигом, подарил внуку два саверена и пообещал и впредь награждать его, всякий раз, как он поколотит мальчика выше себя ростом и старше годами. Трудно сказать, что хорошего видел старик в подобных битвах. Ему смутно представлялось, что драки закаляют мальчиков, а тиранство — полезная наука, которой им следует обучаться. Так воспитывается английская молодежь, с незапамятных времен, и среди нас есть сотни тысяч людей, оправдывающих и приветствующих несправедливость, грубость и жестокость, которую мы так часто видим в отношениях между детьми. Упоенный похвалами и победой над мистером Тофи, Джорджи, вполне естественно, пожелал продолжать и далее свои военные подвиги. И вот однажды, когда он прогуливался возле церкви святого Панкратия, щеголяя своим франтовским новым костюмчиком, мальчишка из булочной отпустил язвительное замечание насчет его внешности. «Наш юный Патриций...» с большим воодушевлением скинул с себя щегольскую курточку и, отдав ее на сохранение сопровождавшему его другу, мистеру тоду с Грейт Корем Стрит, Рассел Сквер, сыну младшего компаньона фирмы Осборн и к Попробовал отдубасить маленького пекаря, но на этот раз Военное счастье ему изменило, и маленький пекарь отдубасил Джорджи. Он вернулся домой со здоровым фонарем под глазом, и вся грудь его тонкой рубашки была залита кровью, хлынувшей из его собственного носа. Он рассказал дедушке, что сражался с каким-то великаном и напугал свою бедную мать в Бромптоне, подробным, но отнюдь недостоверным отчетом о битве. Упомянутый выше, юный тот с Корем стрит Рассел-сквер был большим другом и поклонником мистера Джорджа. Оба они любили рисовать театральных героев, лакомиться леденцами и пирогами с малиной, кататься на санках и на коньках, в Риджен-парке и на Серпентайне, если позволяла погода, и ходить в театр, куда их частенько водил по распоряжению мистера Осборна Роулсон, личный слуга и телохранитель мистера Джорджа, и где они все вместе с большим удобством устраивались в задних рядах партера. В сопровождении этого джентльмена они посетили все главные театры столицы, они знали по фамилии всех актеров, «От Друри Лейн» до «Седлерс Уэллс». И, разумеется, представляли в склеенном из картона театрике многие из виденных пьес семейству Тодов и своим юным друзьям. Лакей Роусон, человек с широкими замашками, когда бывал при деньгах, частенько после представления угощал своего юного хозяина устрицами и стаканом рома с водой на сон грядущий. Можно не сомневаться, что мистер Роусон со своей стороны извлекал выгоду из щедрости своего юного хозяина и его благодарности за удовольствие, которое доставлял ему его слуга. Для украшения особы маленького Джорджа был приглашен знаменитый портной из Вест-Энда, Мистер Уозбарон не пожелал иметь дело с какими-нибудь мазилками, как он выражался, из Сити или Холборна. Хотя его самого вполне удовлетворял портной из Сити, и этому чародею было сказано, чтобы он не жалел никаких затрат, поэтому мистер Вулси с Кондит-стрит дал волю своему воображению и посылал ребенку на дом брюки фантазии, жилеты фантазии и куртки фантазии в количествах, достаточных для экипировки целой школы маленьких фронтов У Джорджа были белые жилетики для званых вечеров, открытые бархатные жилетики для обедов и очаровательный теплый халатик, точь-в-точь, у взрослого. Он ежедневно переодевался к обеду. Словно настоящий вест вестэндский щеголь, как говорил его дедушка. Один из лакеев состоял в личном у него услужении, помогал ему одеваться, являлся на его звонок и подавал письма всегда на серебряном подносе. После утреннего завтрака Джорджи усаживался в кресло в столовой и читал «Морнинг пост», совсем как взрослый. «А как он здорово ругается!» Восклицали слуги, восхищенные такой скороспелостью. Те из них, которые еще помнили его отца, заявляли, что мистер Джордж вылитый папаша. Он оживлял дом своей непоседливостью, властностью, разносами прислуги и добродушием. Воспитание Джорджа было поручено жившему по соседству ученому, частному педагогу, готовящему молодых аристократов и джентльменов в университет к законодательной деятельности и к ученым профессиям. В его учебной системе не применяются унизительные телесные наказания, все еще принятые в старинных учебных заведениях. А в его семействе ученики обретут лоск высшего общества и встретят заботу и ласку, как в родном доме. Так преподобный Лоренц Вилл с Харт-стрит Блумсбери, капеллан графа Бейракерса, вместе со своей супругой Миссис Вилл старался заманить к себе учеников. При помощи подобных заявлений в газетах и всяких иных ухищрений капилану и его супруге удавалось залучить двух-трех учеников, за которых платили большие деньги и которые считались отлично пристроенными. Так в пансионе жил уроженец Вест-Индии, которого никто не навещал. Верзила с бронзовым лицом, курчавый и невероятно франтовый. Затем еще один неуклюжий парень, лет двадцати трех, образование которого было запущено и которого мистер и миссис Вилл должны были ввести в высший свет. И еще два сына полковника Бенглса, служившего в Ост-Индской компании. В то время, когда Джорджи познакомился с пансионом миссис Вилл, эти четверо жили у неё и столовались. Сам Джорджи, подобно десятку других учеников, был только приходящим. Он приезжал по утрам под охраной своего друга мистера Роусона. Если стояла хорошая погода, уезжал после обеда верхом на пони в сопровождении Грума. В школе считалось, что дедушка мальчика сказочно богат. Преподобный мистер Вилл сам поздравил Джорджа с этим обстоятельством, указывая ему, что он предназначен судьбой к занятию видного положения. Ему следует, проявляя усердие и прилежание в юности, подготовляться к высоким обязанностям, которым он будет призван в зрелом возрасте ибо послушание ребенка — лучший залог его способности повелевать, когда он станет мужчиной. Поэтому он просит Джорджи не привозить в школу леденцов и не расстраивать здоровье молодых бенглсов, которые получают все, что им нужно, за изысканным и обильным столом миссис Вилл. Что касается обучения, то программа его — как любил выражаться мистер Вилл, была чрезвычайно обширна. И молодым джентльменам на Харт-стрит приходилось обучаться понемногу всем известным миру наукам. У преподобного мистера Вилла была заводная модель звездного неба, электрическая машина, токарный станок, театр в прачечной, несколько пробирок и колб, и то, что он называл, избранной библиотекой, заключавшей в себе все творения лучших авторов древности и нашего времени на всех языках. Он водил мальчиков в Британский музей и разглагольствовал там о древностях и образцах по отделу естествознания, так что вокруг него собирались толпы слушателей. И все в Блумсбери, Восхищались им, как удивительно образованным человеком. И когда бы он не говорил, а говорил он почти без передышки, он старался подбирать самые красивые и самые длинные слова, какие только мог почерпнуть из словаря, справедливо рассуждая, что эти красивые, полновесные и звучные слова обходятся ему не дороже, чем всякая односложная мелочь как он, например, говорил Джорджу в школе. «Возвращаясь домой после ученого собеседования, кой меня удостоил вчера вечером мой превосходный друг, доктор Балдерс, истинный археолог, джентльмены, истинный археолог, я заметил, что окна... Несравненно роскошного особняка вашего всеми почитаемого дедушки на Рассел-сквер были освещены как бы по причине празднества. Правильно ли я умо заключаю из этого, что вчера вокруг пышного стола мистера Осборна собиралось общество избранных умов? Маленький Джорджи, не нелишённый чувства юмора и передразнивавший мистера Вилла прямо в лицо с большой отвагой и ловкостью, отвечал, что мистер Вилл совершенно прав в своей догадке. «В таком случае, джентльмены, я готов биться об заклад, что у друзей, имевших честь пользоваться гостеприимством мистера Осборна, «Не было никаких причин жаловаться на угощение. «Я сам не раз пользовался благосклонностью этого радушного хозяина. «Кстати, мистер Осборн, вы приехали сегодня утром с небольшим опозданием «и неоднократно уже грешили в этом отношении». «Итак, джентльмены, я сам, несмотря на всю свою скромность, не был сочтен недостойным того, чтобы воспользоваться изысканным гостеприимством мистера Осборна. И хотя я пиршествовал с великими и знатными мира сего, ибо считаю, что могу причислить к их сонму своего превосходного друга и покровителя, высокопочтенного графа Джорджа Бейракрса. Однако заверяю вас, что стол английского негацианта был не менее богато сервирован, а прием, оказанный гостям, не менее любезен и благороден». А теперь, мистер Блак, я попрошу вас продолжать чтение отрывка из Евтропия, которое было прервано поздним прибытием мистера Озборна. Вот этому-то великому человеку и было доверено на некоторое время воспитание Джорджа. Эмилию ошеломляли его высокопарные фразы но она считала его чудом учённости. Бедная вдова подружилась с миссис Вилл. На то у неё были свои причины. Она любила бывать в этом доме и видеть, как Джордж приезжает туда учиться. Она любила получать приглашение к миссис Вилл на вечера, которые устраивались раз в месяц, как сообщала вам, розовая карточка с выгравированным на ней словом «Афина», и на которых профессор угощал своих учеников и их друзей жидким чаем и ученой беседой. Бедная Эмилия никогда не пропускала ни одного такого собрания и считала их восхитительными, раз с нею рядом сидел Джорджи. Она приходила пешком из Бромптона, В любую погоду. А когда гости расходились, И Джорджи уезжал со своим слугой, Мистером Роусоном, Бедная миссис Осборн надевала накидку, Закутывалась в шали, Готовясь к обратному путешествию домой. И целовала миссис Вилл со слезами благодарности За чудесно проведенный вечер. Если говорить о знаниях, которые впитывал в себя Джорджи под руководством этого ценного и разностороннего наставника, то, судя по еженедельным отчетам, которые мальчик привозил деду, успехи его были замечательны. На особой карточке были напечатаны одно под другим названия по крайней мере двух десятков полезных наук, и успех ученика в каждой из них отмечался учителем в особой графе. По греческому языку у Джорджа значилось «отличный», «хороший», по латинскому «наилучший», по французскому «очень хорошо» и так далее. А в конце года все ученики по всем предметам получали награды, Даже мистер Суорц, курчавый молодой джентльмен, сводный брат почтенной миссис Макмул. И мистер Блак, 23-летний недоросль из сельского округа. И этот ленивый, юный повеса, уже упоминавшийся выше, мистер Тот Получали восемнадцатипенцевые книжечки с напечатанным на них словом «Афина», и пышной латинской надписью «От учителя его юным друзьям». Все члены семьи мистера Тода состояли прихлебателями в доме Осборна. Старый джентльмен возвысил тода с должности клерка до младшего совладельца своей фирмы. Мистер Осборн был крестным отцом юного мистера Тода который в последующей своей жизни печатал на визитных карточках «Мистер Осборн тот и сделался весьма светским человеком. А мисс Осборн воспринимала от купели мисс Марию Тот. и ежегодно в знак своего расположения дарила крестнице молитвенник, коллекцию назидательных брошюр, томик духовных стихов, или еще какую-нибудь памятку в этом роде. Мисс Осборн иногда вывозила Тодов на прогулку в своем экипаже. Когда они болели, ее лакей в коротких плюшевых штанах и жилете приносил с Рассел Сквер на Корем Стрит варенье и разные лакомства. Корем Стрит, разумеется, трепетала и взирала на Рассел Сквер снизу вверх, Миссис Тот, большая искусница по части вырезывания из бумаги украшений для бараньих окороков и умевшая также делать отличные цветы, уточек и так далее из репы и моркови, частенько ходила на сквер, как она говорила, и принимала участие в приготовлениях к званному обеду, не допуская даже мысли, о своем присутствии на самом обеде. Если в последнюю минуту какой-нибудь гость не являлся, тогда приглашали обедать Тода. Миссис же Тодд приходила с Марией вечерком, робко стучалась у подъезда, и к тому времени, когда мисс Осборн и находившиеся под ее конвоем дамы входили в гостиную, мать и дочь оказывались там, «Готовые петь дуэты, пока не появятся джентльмены!» «Бедная Мария тот, Бедная девушка! Сколько ей приходилось работать и пыхтеть над этими дуэтами и сонатами у себя дома, прежде чем они исполнялись публично на Расселсквер!» «Таким образом, словно самой судьбой было предназначено, чтобы Джорджи владычествовал над каждым, с кем он соприкасался, а все друзья, родственники и слуги преклоняли бы перед ним колени. Нужно признаться, что он весьма охотно мирился с подобным положением. Мало кто с этим не мирится. И Джорджи нравилось играть роль властелина, которой у него, возможно, была врожденная склонность. В доме на Рассел-сквер все трепетали перед мистером Озборном, а мистер Озборн трепетал перед Джорджи. Бойкие манеры мальчика, его развязная болтовня о книгах и учении, его сходство с отцом — лежал мёртвый и непрощённый в далёком Брюсселе. Пугали старика и отдавали его во власть мальчику. Старик вздрагивал при каком-нибудь передавшемся по наследству жести или интонации мальчугана, и ему мерещилось, что перед ним снова отец Джорджи. Он старался с к внуку загладить свою жестокость по отношению к старшему Джорджу. Все удивлялись его ласковому обращению с ребенком. Он, как и прежде, ворчал и кричал на мисс Осборн, но улыбался, когда Джорджи опаздывал к завтраку. Мисс Осборн, тётушка Джорджа, была увядшей старой девой, сильно сдавшей под бременем более чем сорокалетней скуки и грубого обращения. Смышленому мальчику ничего не стоило поработить ее. И когда Джорджу что-нибудь было от нее нужно, от банки варенья в буфете – до потрескавшихся и высохших красок в плоском ящичке. В старом ящичке, который сохранился у неё с той поры, когда она училась у мистера СМИ и была еще почти молодой и цветущей. Он завладевал предметом своих желаний, а добившись своего, попросту переставал замечать тётку. Его друзьями и наперсниками были напыщенный старый школьный учитель, льстивший мальчику, и подлиза, который был несколько его старше и которого он мог колотить. Славная миссис тот с восторгом позволяла Джорджу играть со своей младшей дочерью, Розой Джимаймой, очаровательной восьмилетней девочкой. «Малышам так хорошо вместе!» — говаривала миссистот. «Разумеется, не обитателем сквера!» «Кто знает, что может случиться!» «Ну, не чудесная ли парочка?» — думала про себя любящая мать. Дед с материнской стороны, дряхлый, упавший духом старик, тоже был в подчинении у маленького тирана. Он не мог не чувствовать почтения к мальчику, у которого такое красивое платье, который ездит верхом в сопровождении Грума. С другой стороны, Джорджи постоянно слышал грубую брани насмешки, расточаемые по адресу Джона Сэдли его безжалостным старым врагом, мистером Осборном. Осборн иначе не называл его как «старым нищим», «старым угольщиком», «старым банкротом» и многими другими подобными же грубо презрительными наименованиями. Как же было маленькому Джорджу уважать столь низкопавшего человека? Через несколько месяцев после переселения мальчика на Расселсквер умерла миссис Сэдли. Между нею и ребёнком никогда не было близости. Он не постарался хотя бы притвориться огорчённым. Он приехал в красивом, новом, траурном костюмчике навестить мать. И был очень недоволен, что ему не позволили пойти в театр на представление, о котором он давно мечтал. Болезнь старой леди поглощала всё время Эмилии и, пожалуй, послужила ей во спасение. Что знают мужчины о мученичестве женщин? Мы сошли бы с ума, если бы нам пришлось претерпевать сотую долю тех ежедневных мучений, которые многие женщины переносят так смиренно. Нескончаемое рабство, Не получающее никакой награды, Неизменная кротость и ласка, Встречаемая столь же неизменной жестокостью, Любовь, труд, терпение, заботы И ни единого доброго слова в награду. Сколько их? что должны переносить все это спокойно и появляться на людях с ясным лицом, словно они ничего не чувствуют. Нежно любящие рабыни, как им приходится лицемерить. Мать Эмилии в один прекрасный день слегла и уже больше не встала. Миссис Осбор не отходила от ее постели, кроме тех случаев, когда спешила на свидание с сыном. Старуха ворчала на нее даже за эти редкие отлучки. Когда-то в дни своего благополучия она была доброй, ласковой матерью. Бедность и болезни сломили ее Но холодность матери и уход за нею не тяготили Эмилию. Скорее, они помогали ей переносить другое, неотступное горе, от мысли о котором ее отвлекали нескончаемые призывы больной. Эмилия терпела ее капризы с полнейшей кротостью, поправляла подушку, всегда имела наготове ласковый ответ на беспокойную воотню и упреки, утешала страдалцу словами надежды, какие могла найти в своем простом, благочестивом сердце. И сама закрыла глаза, когда-то глядевшие на нее, с такой нежностью, А затем она всё своё время и заботы посвятила осиротевшему старику-отцу, который был сражён обрушившимся на него ударом и остался совершенно один на белом свете. Его жена, его честь, его богатство, всё, что он любил больше всего, было отнято. Навсегда у него осталась только Эмилия. Она одна могла теперь поддерживать Своими нежными руками немощного старика с разбитым сердцем. Мы не будем писать об этом подробно. Слишком это грустное И неинтересная повесть. Я уже вижу, как ярмарка тщеславия зевает, читая ее. Однажды, когда молодые джентльмены собрались в кабинете преподобного мистера Вилла, и капеллан высокопочтенного графа Бейра Корса по обыкновению разглагольствовал перед ними. К подъезду украшенному статуей Афины, подкатил изящный экипаж. Из него вышли два джентльмена. Молодые бенглсы кинулись к окну со смутной мыслью, не приехал ли из Бомбея их отец. Двадцати трехлетний Верзила, плакавший тайком над отрывком из Евтропия, прижал со своим грязным носом к оконному стеклу и глядел на запряжку, пока ливрейный лакей спрыгивал с козел и помогал седакам выйти из экипажа. «Один толстый, а другой худой», сказал мистер Блак. И в эту минуту раздался громкий стук в дверь. «Все оживились». Начиная с самого капеллана, который уже возымел надежду, что перед ним отцы его будущих учеников, и кончая мистером Джорджем, который рад был любому предлогу, чтобы отложить книгу. Мальчик в тесной, потертой ливрея с потускневшими медными пуговицами, которые он напяливал на себя, когда приходилось открывать дверь вошел в кабинет и доложил. «Два джентльмена желают видеть мистера Осборна». У наставника то утро был с этим юным джентльменом не совсем приятный разговор, вызванный несходством мнений об уместности в школьном помещении хлопушек. Но лицо его приняло обычное выражение кроткой вежливости, и он сказал... «Мистер Озборн, я даю вам разрешение повидаться с вашими друзьями, прибывшими в коляске. Коим прошу вас передать почтительный привет, как от меня лично, так и от миссис Вилл». Джорджи вышел в приемную, и, увидев там двух незнакомцев, Стал рассматривать их, задрав голову со своей обычной надменной манерой. Один был толстяк с усами, а другой — тощий и длинный, в синем сюртуке, загорелый, с сильной проседью. «Боже мой, как похож!» — сказал длинный джентльмен. «Ты догадываешься, кто мы такие, Джордж?» Лицо мальчика вспыхнуло, как всегда бывало, когда он волновался, и глаза заблестели. вот джентльмена я не знаю», — сказал он. «А вы должно быть майор Добин». «И правда, это был...» «Наш старый друг». Его голос дрожал от радости, когда он здоровался с мальчиком, и, взяв его за обе руки, он притянул юнца к себе. «Значит, мама, тебе рассказывала обо мне, да?» — спросил он. «Еще бы», — отвечал Джордж. «Сколько раз?»